Глава шестнадцатая. Аргумент. Арсений. «Пусти, тебе говорю!» – шепит Алиса. «Или я сейчас за ухо тебя укушу!» Не реагируя на угрозы, прижимаю девчонку крепче к груди и выхожу на парковку. Тяжеловато, зараза, но пахнет одурманивающе приятно. И за это я готов сейчас потерпеть не только ее вес, но и пару жестких подач по лицу. Что ж такой несговорчивый предмет приложения своих эмоций-то выбрал? А, величкам просто жесть какая-то». «Оно тихо», – ревкаю в ответ. «Ничего себе не фантазируй, просто не хочу, чтобы ты таки свернула сегодня шею. Ясно? У меня на тебя планы. Знаешь, как в любимом анекдоте школьных учителей». «Как?», – фыркает. «Мам, можно я пойду с ребятами на речку?» «Нет, нельзя, ты еще и не сдал. А вдруг что случится? Вот сдашь и иди куда хочешь». Заканчиваю, усмехаясь. «Вот через месяц ходи басай на ходулях, да как угодно». «Величко, ты нормальный», – подкатывает глаза Алиса. «Ты считаешь, что это смешно?» «Так, чудесная Алиса», – спуская ее с рук возле машины и щелкаю брелоком сигнализации. «Еще одно правило. Если я шучу, тебе всегда должно быть смешно». «Нет уж, величка», – елейно тянет она, – «чувство юмора это святое. Оставь мне хотя бы его. Но я обещаю загадочно улыбаться». «Годится». Киваю, распахивая ей дверь. «Садись давай». Дожидаюсь, пока она упакует в салон свои умопомрачительно длинные ноги, захлопываю дверь и обхожу машину. «Пристегнуться не забудь», напоминаю, опускаясь на водительское. «Отвези меня, пожалуйста, домой», – просит Алиса и послушно щелкает ремнем безопасности. «Нужно еще к работе подготовиться». «Работе?» – переспрашиваю с удивлением. «Завожу машину и выезжаю с парковки. И куда же тебя взяли?» «Занимаюсь английским с малышами», – отвечает нехотя и немного с вызовом. «Хм, ясно». Киваю, проглатывая комментарий, что она молодец. Хвалить, когда тебя постоянно пытаются побольнее укусить – сомнительное мероприятие. Обязательно отвезу, только сначала заедем в одно место. Перестраиваюсь через пару полос, сворачивая на выезд к центру города. Мне кажется, со сломанным каблуком мне будет не очень удобно посещать еще одно место. Пытается протестующе бурчать Алиса. Просто будь послушной девочкой. Прошу ее, немного подустав от военных действий. «Хотя бы чуть-чуть по шевести машину». Поджав губы, отворачивается к окну. Торможу возле большого мультибрендового магазина. Тачки на парковке очень красноречиво говорят о местных ценах. На мелочиться я не привык, если хочу сделать подарок. «Туфлю дай свою», – протягиваю руку. «Зачем?» – ощетинивается Алиса. «Я сама отдам в ремонт». «Ремонт? Серьезно?» Сейчас еще кто-то ремонтирует туфли. Капец, ты меня бесишь. Психую. Ну не буду же я объяснять, зачем мне нужна ее обувь. Бесцеремонно наклоняюсь к соседнему сидению и снимаю с ног девчонки сразу обе туфли. Выброшу заодно это оружие массового членовредительства. Ты, да ты... Задыхается от негодования Алиса и сжимает кулаки. Глаза вспыхивают гневом, красиво очерченные губы подрагивают от обиды. Торможу порыв пиццы в них поцелуем и просто выхожу из машины, на всякий случай блокируя замки. Чую, что если этого не сделать, убежит. Запоминаю размер обуви, выбрасываю ее туфли в первую попавшуюся мусорку и захожу в магазин, где меня тут же окружают со всех сторон девушки-консультанты. С одной у меня даже кое-что было пару раз, без продолжения. Да, кстати, вот и Анна, Натуральная шатенка одна из всех здесь это меня поначалу и привлекло, но потом она решила засунуть в мой рюкзак свое нижнее белье ненавижу дешевые жесты и несанкционированный переход границ кстати барышня так и не поняла что было не так здравствуйте улыбаясь целенаправленно подхожу к другому консультанту мне нужны кроссовки беговые желательно антистресс женские размер тридцать семь с половиной «Найк, Пума», – предлагает девушкам. «Найк». Иду за ней к стеллажам с обувью. Забираю коробку и оборачиваюсь, разглядывая полку с женской классической повседневкой. Выбор небольшой, но зато самый жир. Луи, Миумиу, Миу, -миу тоц. И еще вот эти бордовые лоферы захватите. Прошу консультанта и ухожу к кася. Пока жду оплату и чек, поглядываю в окно витрины на машину. Меня немного волнует, как Алиса примет подарки. Хотелось бы, чтобы обрадовалась. Но девочка же она, в конце концов. Даже Ирма бы растаяла. А она на минуточку ни хрена в подарках не нуждается. Предвкушение женских эмоций меня будоражит. Хочу наконец увидеть сегодня искреннюю улыбку Алисы в свою честь. Это тебе. Садясь в машину, подаю Алисе два бумажных пакета с коробками. «Считай, это компенсация и морального ущерба за время со мной». «Что это?» – шуршит она пакетами. «Обувь? Где мои туфли?» – испугана. Я их выбросил. Отвечаю, заводя машину и выезжаю с парковки. «Ну ты открой, что ли, посмотри». Тишина со стороны пассажирского сиденья меня удивляет и настораживает. Поворачиваю голову, встречаясь взглядом с глазами Алисы, снова полными слез. «Что снова не так?» – ревкаю. «Как это выбросил? Им же было всего четыре дня!» – расстроенно шепчет девчонка. «Я сама их себе купила, понимаешь? Зачем ты это сделал? Они дорогие были!» «Дорогие? Хочется мне огрызнуться, но слабая догадка, почему я сейчас неправ запоздала, но все-таки приходит в мою голову. Черт! Сама себе купила!» Это аргумент. «Мне ничего не нужно!» Продолжает истерить она. «Разверни машину, обувь нужно вернуть!» Я уже выбросил чек. Упрямо цежу сквозь зубы. «Это я что, за подарок сейчас должен извиниться? Ну капец!» «А если мне не подошел размер?» «Это легко. Можно поменять. Они знают всех покупателей в лицо. Пожимаю плечами. Вернуть нельзя. У меня достаточно обуви, Арсений». А ты завтра можешь поиграть в институте в Золушку. Повышает голос Алиса. Объявишь, что есть две вакантные пары обуви. К тебе вряд претендентки выстроиться. Стискиваю руль на всякий случай, съезжаю на обочину и включаю аварийку. Алис. Выдыхаю и, ломая себя, говорю правильные вещи. Хотя хочется побесноваться в ответ. Прости, я был прав «Раньше у меня всегда прокатывало пошопить девочку и творить безнаказанную дичь, но клянусь, что с тобой у меня даже этой цели не было. Просто хотел порадовать». «Зачем?» – тихо уточняет Алиса. «Считай, что у меня сценарий отношений. Программа минимум». Усмехаюсь. «Его я тоже буду тебе должна отдать». «Мне хочется побиться головой о руль. Помнишь?» – отвечаю, снова выруливая на проезжую часть. Фильм был старый, когда грабителя похитили ребенка, а потом сами же его вернули родителям с вознаграждением. «Хм, «Наверное», – с интересом хмыкает Алиса. «И что?» «Так вот я испытываю сейчас примерно те же чувства». Поворачиваю голову и впиваюсь многозначительным взглядом в девчонку. «На дорогу смотри», – сжимает она губы, гася улыбку. «Ну, наконец-то, блин!» «Но такой дорогой подарок все равно принять не могу, извини», – добавляет Алиса. «Хорошо», – обреченно киваю. «Ни тебе, ни мне. Одну пару оставляем взамен туфель, вторую я возвращаю. Померишь дом и решишь, идет?» «Да», – отвечает смущенно спустя паузу. «Спасибо». «Хочется съязвить, но я прикусываю язык». «Спасибо в нашем случае. Это прям очень много». Так пока и оставим. Остаток дороги проезжаем молча. Высаживаю Алису возле подъезда под бдительными взглядами местных старушек. Оцени еще раз мое великодушие. Ловлю и сжимаю девичью ладошку. М? Оборачивается, настороженно замирая. Я не буду тебя сейчас целовать, но за это ты добавишь меня в друзья. Ладно. На удивление легко соглашается Алиса и быстро сбегает из машины. Провожаю взглядом, пока не зайдет в подъезд. Про то, что завтра утром за ней заеду, специально не говорю. Оставлю повод написать. Завожу машину и выезжаю из двора. Так, теперь осталось самое сложное. Убедить отца спонсировать детские соревнования. Треть суммы должен дать Миха, если выиграет заезд. Если не выйдет, тихо сниму со счета на квартиру. Черт! Я, конечно, Буратино, но ремонт тачки плюс адвокаты так выходят мне в круглые суммы. Останусь на меле, отец заставит работать на компанию. Давно пытается. Ищет любой повод, чтобы поплотнее зафиксировать меня в зависимости от себя. И проживание в одном доме – это офигительное ошейник, кстати, как и обучение на бюджете. Теперь, если не сдам нормально сессию, придется проплачивать самому. А местные господа тщеславные балованы любят ли абсолютный авторитет, либо ощутимые подношения. В прошлом семестре заведующая кафедрой после сессии всей семьей летала на Кипр. кей вин-вин совести и ее отсутствия. Еще одна причина, по которой я никак не съезжаю из дома отца, это мамина комната, мастерская. Мое детство связано с ней. С пятнами акварели и творческим хаосом. Не могу никак отпустить, хоть и прошло почти пять лет. Надеюсь, что отец послушает меня и не посмеет ее тронуть. Это простить не смогу. Захожу на территорию предприятия, прохожу турникет и сразу поднимаюсь на административный этаж. На другие вход без санитарной книжки запрещен. Здороваюсь со знакомыми сотрудниками и сталкиваюсь в дверях приемной с отцом. За его спиной тройка китайских гостей, которые говорят все одновременно, да еще и на очень ломаном английском. Переводчик не успевает за смыслом. Отец бесится. Просит секретаря найти тачпады для переписки. По обрывкам диалогов улавливаю, что речь идет о вакуумной упаковке. «Привет?» Ухмыляюсь. «Помочь?» «Ну, здравствуй», — хмурится. «Что-то случилось?» «Я здесь как официальное лицо» отвечая уклончиво. «Ну так что?» Оглядывается на своего переводчика и не «Да, давай в переговорную за нами и захвати у Маши договора, проверишь». «Как скажете, Борис Валентинович?» Делаю шаг в сторону, пропуская делегацию.